Глава 36. Путь до соседнего городка был неблизким. Дорога лежала через прииски, и такой любимый Энджи лес. Отправились мы, едва начало светать. Подруга согласилась сразу, заявив, что она отвечает за мое здоровье и одну точно не отпустит. К воротам подъехала карета, где уже ждал Алекс Майрон, и мы отправились в путь. Прошлые наши встречи с Констеблем носили исключительно деловой характер. Он расспрашивал обо всем, что случилось за мою короткую жизнь здесь, про прииск, сплетни, отравление сторожа и так далее. А теперь, когда нам предстояло провести вместе несколько часов, Алекс неожиданно раскрылся как приятный и интересный собеседник. Он много знал об истории родного края, обо всех жителях города и даже о ювелирном деле. Его глаза, карие с каким-то медовым оттенком, казалось, отражали веселые солнечные лучики. Алекс выглядел старше из-за короткой бородки и тонких усиков. Увидев его впервые, я предположила, что ему около 33 лет. Энджи примолкла, только лукаво поглядывала на нас из-под опущенных ресниц. Дорога пролетела незаметно, скоро показались первые домики. Мы оставили экипаж около них, дальше пошли пешком. Роберт вчера подробно объяснил, как добраться до дома госпожи Гуслинг. Да и заплутать тут было негде. Тарвин, как назывался городок, оказался большой деревней. Вдоль шла главная улица, будто делившая его на две половинки. Все строения, не выше одного этажа, были маленькими и аккуратными. Виднелись лавочка пекаря, аптека. Перед каждым строением были разбиты небольшие клумбы с цветами. Улицы чисто выметены. «Тут красиво!» – оглядевшись, сказала Энджи. «Да», – согласилась я. «Так уютно!» «Леди!» — прервал наше созерцание Алекс. «Я буду следовать шагов через пятьдесят сто от вас, чтобы вы были в поле зрения. Мало ли что!» Майрон купил у мальчишки-разносчика местную газетенку и отстал от нас. Пройдя треть пути по главной дороге, мы свернули на небольшую улочку, которая упиралась в красивый маленький парк. Там, в самом конце, и жила жена главного ювелира Гриллона. Энджи заметила ее первое. «Гляди, Ирэн, вон она!» — указала она в парк, где возле небольшого пруда бегали дети. Точно как Маркис описал. На лавочке у воды сидела женщина лет сорока с печальным лицом и большими грустными глазами. На ее щеке была приметная родинка, так что узнать ее не составило труда. Мы подошли к ней. «Добрый день, госпожа Гуслинг!» — начала я разговор. Женщина подняла испуганные глаза. «Кто вы? Что вам от меня надо?» «Я из Гриллана. Меня зовут Эрен Колман. А это моя подруга Энджи Портер». Госпожа Гуслинг подскочила, окрикнув детей, шустрых мальчика и девочку, лет двенадцати-тринадцати. «Вы от него? Сколько раз говорить? Нам ничего не нужно!» Она нервно теребила в руках кончики косынки, что была накинута на плечи. «Вы думаете, мы от Гуслинга? Вовсе нет». «Тогда от кого? Что вам надо?» Во взгляде женщины виднелась настоящая паника. «Убирайтесь!» Она развернулась к дорожке, и мне не оставалось ничего другого, как ухватить ее за руку. Схватив ее за локоть, невольно вскрикнула от боли. Ожоги только затянулись. Подбежала испуганная Энджи. «Ирен, да я смотрю! Как же так?» Женщина остановилась и увидела, как на моих бинтах выступили капельки крови. Взгляд из испуганного стал виноватым. «Кто вы?» «Пострадавший от вашего муженька!» злобно ответила травница. Госпожа Гуслинг отправила подбежавших детей снова на прогулку и подошла к нам. «Что с вами?» Она осмотрела руки, забинтованные до локтей. «Это сделал мой муж?» «Мы почти уверены в этом, но не хватает доказательств». Женщина немного поколебалась, но потом кивнула. «Спрашивайте». Что вас интересует? Но сперва я должна знать все, что произошло. Я рассказала Джанет, так звали жену-ювелира, обо всем, начиная с тяжбы Аларика. — Да, помню, — кивнула она. Он был словно одержим этим рудником. А потом пошли кредиторы. Не представляете, как было страшно. Даже когда мы перебрались с детьми сюда, они долго не оставляли нас в покое. Я боялась выйти на улицу, пока отец не встретил одного из них с ружьем, пообещав пристрелить каждого, кто подойдет к нам. «Мой муж — чрезвычайно злопамятный человек. Уж это я знаю», — вздохнула Джанет. Она замолчала, погрузившись в тягостные воспоминания. «Тем более вы должны рассказать все, что знаете». Энджи встала перед ней, как статуя правосудия. «Ирен и ее семья могли погибнуть, и все благодаря козням этого противного старикашки». «Хорошо». Женщина вся как-то подобралась. «У моего мужа есть брат, Скотт Хайс, каторжник. Они не родные, потому о нем никто не знает». Когда-то он сбежал с каторги, Гуслинг помог ему укрыться. В обмен тот обстряпывает для него грязные делишки. «Это страшный человек. Убить для него не сложнее, чем отнять у ребенка конфету». «Как нам его найти?» «Мой муж купил ему лачугу на окраине Гриллана. Идите по тракту через город прямо в сторону Кингсворта». Перед выездом налево есть едва заметный переулок, что ведет к хибарам на окраине. За ними находится большой овраг, место приметное. Там ищите лачугу с синей дверью и заколоченными окнами. Она стоит на самом отшибе. Мимо не пройдете. Да, еще. Скота вы узнаете по безобразному шраму на левой щеке. Глубокий порез не был зашит и зажил отвратительными рубцами. Спасибо. Вы нам очень помогли. Госпожа Колман. «Будьте осторожны! Не вздумайте идти туда одни! Обещайте мне!» Джанет с тревогой смотрела на нас. «Это я могу вам гарантировать!» — заверила ее Энжи. «Мы же не такие дуры!» Женщина успокоилась, проводила нас до поворота тропинки, ведущей из парка, и мы тепло попрощались. «Дальше дело за нашим бравым констеблем!» — подмигнула мне Энжи. «Смотрю, он к тебе неравнодушен!» Щеки запылали. Мне и в самом деле было приятно его внимание. «Ничего такого не было», — деланное равнодушным тоном ответила подруга. «Это не значит, что не будет», — расхохоталась она. «А вот и твой рыцарь, легок на помине». Алекс ждал нас возле улочки, что вела на главную дорогу. Я рассказала ему обо всем на обратном пути. «Мы не один раз обыскивали те дома. Там вечно ошиваются всякие сброд». «Только человек со шрамом нам не попадался». «Не забывайте», — заметила я. «Он сбежал с каторги, а значит, крайне осторожен. И у таких людей нюх на неприятности». «Тут вы, пожалуй, правы», — согласился Майрон. Мы подъезжали к рудникам, и разговор плавно перетек на рассказы Алекса о том, как раньше отлавливали бригады черных старателей, пока в дело не вмешался Роберт. «Простите, Ирэн, за мое любопытство», — констебль заметно смутился. «Маркиз, ваш жених?» «Нет. С чего вы взяли?» «Из разговора я понял, что он давно опекает вас. Вот и...» «Это правда. Только Роберт Лерой спас нас с Энджи от разбойников когда-то, с тех пор и принимает участие в моей судьбе. Но не более, чем добрый друг». Взгляд Алекса повеселел. А Энджи тихо посмеивалась, прикрываясь носовым платком и делая вид, что ее разобрал кашель. Впрочем, получалось у нее плохо, И Майрон, смутившись еще больше, замолчал. Возле моего дома Алекс вышел из кареты, помогая мне выбраться наружу. «Обещайте мне, когда пойдете ловить этого бандита, возьмете меня с собой». «Ни за что!» — махнул головой Майрон. «Это опасно, госпожа Колман». «Можно просто Ирен», — улыбнулась я. «Договорились», — кивнул Констебль. «Тогда просто Алекс». «Ирен». Могу я пригласить вас прогуляться по вечернему Грилану? Если возьмете с собой на облаву. Не сдавалась я. Что же мне с вами делать? Вздохнул Майрон. Согласиться, подмигнула я, рассмеявшись. Только обещайте не высовываться и слушаться меня во всем, погрозил пальцем Алекс. Торжественно клянусь, улыбнулась в ответ. Я зайду за вами завтра после службы к шести часам. Алекс взял мою ладонь и поднес к губам. «Буду ждать», — помахала Энджи, которая сидела в карете, наблюдая за нами из окна, и направилась домой. Там меня уже поджидал Митчелл Харрис. «Вот и вы, госпожа Колман!» Строитель сидел в мастерской, что-то обсуждая с жанин и Эрнестом. «А я уже заждался вас. Простите, Митчелл, пришлось отлучиться по неотложным делам. Вы хотите отремонтировать ваш сгоревший особнячок?» «Нет, построить новый. Возьмётесь?» «С радостью!» — улыбнулся Харис «Только дом будет непростой, придётся вам в этот раз постараться». Я взяла бумагу и набросала схематичный чертёж. Внизу решила разместить не только кухню и гостиную, ещё кладовку и комнату для гостей. Но главным было не это. Мне хотелось сделать септик и канализацию. Надоело таскать ночные горшки и ведра из кухни». объяснила Митчеллу, что требуется. Он почесал в затылке. «Дайте мне пару дней. Соображу, как лучше сделать то, о чем вы говорите». «Договорились. Жду вас послезавтра». Жанин проводила митчела и, вернувшись, приступила к расспросам. Пришлось выкладывать обо всем, что произошло. Про свидание с Алексом тоже. «Он мне сразу понравился», заявила матушка. «Очень хороший молодой человек и полицейский, к тому же». «Только пока никому», — приложила я палец к губам. «А то наша Катрина сделает эту новость достоянием общественности». «Поняла», — кивнула Жанин, улыбнувшись. На следующий день собиралась на свидание с трепетом в сердце. Никогда прежде мне не было так радостно и страшно одновременно, даже с Робертом. Я выбрала одно из платьев, привезенное из Кингсворта, подкрасила ресницы тушью, которую мне в подарок принесла Энджи. Бетти уложила волосы в высокую прическу. Дверь в комнату стояла открытой, и я не заметила, как на пороге появился Питер. «Красотка!» — подмигнул мне парень. «Кто этот счастливчик, к которому идёшь на свидание?» «Почему ты решила что это свидание?» «Ирен, с таким счастливым лицом ты не собиралась даже на бал во дворец!» Глянула на друга. В его голосе не было ни одной ревнивой нотки, а лицо совершенно спокойно. интересные перемены, и мне они нравятся. К шести я была готова. Жанин проводила меня до ворот, где уже ждал взволнованный Алекс с цветами наперевес, моими любимыми пионами. Отдала букет матушке, и мы направились в грилон. Вечер прошел чудесно. Прогулялись в парке, поели мороженого в небольшой кондитерской. Алекс был нежен и внимателен. Я таяла, как то самое мороженое, под его ласковым взглядом. Домой вернулась ближе к одиннадцати, растерянная от внезапно нахлынувших чувств и абсолютно счастливая.